Перо ветра Не перо ли ветра коснулось мимолетно моей щеки, и все вокруг преобразилось. Пронзительно зазвучало глубокодонное небо. Золотым ободом изогнулся песок. Косов встали к небу люди и кипарисы. Все удалилось и замерло навеки. Нет-нет, все двигалось по-прежнему, и волны набегали, и люди шевелили губами, и облака плыли, и пыль клубилась облаками, и чайка свистела крыльями, и падал, и кар, и мышь бежала, но все равно все замерло даже в этом движении. И все стало пронзительно, ясно и вечно, и все не так, как за секунду до этого. И уже совершенно не волновали ни червонцы, ни бегство от себя, ни эти несчастные, прости меня, господи, нищие. Перо ветра? Оно? Да, оно. Оно свистнуло и овеяло наши лбы, рассыпало мысли, просветлило взор, прошептало запах детства. Вспархнуло, скользнуло, пропало. Улетающее первое ветра? Нет, нет, постой, погоди, не улетай так быстро. Побудь еще на щеке, ведь ты важнее всего». Пусть все так и стоит колом И косо по направлению к небу Пусть движется, замерев Какое же это счастье Ясность в душе Господи, спаси и сохрани Всех страждущих, бегущих Блуждающих в тьмах, Слепых детей своих Не ведающих, что ведают счастье Спаси их, Господи А мне? А мне? Ну что? Ну что тебе? Что? Пахомыч, друг Стакан тумана «Да вот, Джон, пей!» Я вздохнул залпом, захлебнулся, задохнулся, помер, снова помер, пожил, помер, вздохнул, замер, забился, помер. Огляделся вокруг, все так и стояло колом и коса, и солнце, и тени густые, ух, берлинская лазурь, я вот тебе. Крон еще хрен желтый Варёное золото, и киноварь, киноварь, киноварь. С какого дерева тебя содрали? Туману, Пахомыч, туману. Я так и знал, что этот остров не доведёт до добра. Туману же дай. Да вот же пей. Туману, туману, туману, чтоб ясность была. А что касательно червонца... Как видите, милостивый государь мой, чего-то никто не даёт. Сэры, сэры, может быть, скинетесь? Людка, баряшка, лименты. Да вы сами видите, у нас друг туману требует. Видимо, солнечный удар. Нам нужно срочно на корабль. Сэр, последний трюк. Клянусь, этого никто не умеет делать. Я сейчас сойду с ума, понимаете? Отделю от себя свой ум, вспрыгну на него, как на пирамиду, и по ступенькам, по ступенькам, вниз, вниз, вниз... «Не надо!» — прорвался я, оглядывая стоящий колом мир и звук в нём. «Не надо!» — «Вот червонец!» С ума сходит всё время и без пирамиды ступенек. А этот убежавший пусть вернётся, только поскорее. «Червонец!» — за то, чтобы мне не смотреть. Ясно? Закрываю глаза. «Бери червонец!» Я закрыл глаза и почувствовал, будто перо ветра смахнуло монету с моей руки. Потом что-то шелестело, хрустела галька, сипел песок — Но я не открывал глаз, пока Пахомыч не сказал. Сошлись! И я открыл глаза. Перо ветра, конечно, улетело. Пальмы брякали кокосами, нищие тянули руки. Сувер раздавал червонцы. Я шел к шлюпке.